На обратном пути домой я всё думала о нашем разговоре с Вероникой. К сожалению, мои надежды, что она поможет мне найти истинного виновника происходящего, не оправдались. Как партнёр без паловы по бизнесу, она должна была бы слышать об угрозах, если бы таковые поступали в адрес её бывшего мужа, но Вероника никого не подозревала. На вопрос о том, кто бы мог, по её мнению, заложить взрывчатку в машину, она только пожала плечами. В целом, от этого разговора у меня остался какой-то странный осадок. На протяжении всей беседы не покидало ощущение, что эта женщина с умными серыми глазами тщательно изучает меня. Так, наверное, и чувствуют себя подопытные мышки в лабораториях. А почему, собственно, я так её заинтересовала? Может быть, Вероника подсознательно не доверяла мне? Шестое чувство подсказывало ей, что я её обманываю. Вполне допускаю, Возможно, она из тех людей, у кого блестяще развита интуиция, но надо отдать ей должное, безпалово ни взглядом, ни жестом не выказала недоверия. Я поняла это только благодаря собственному обострённому профессиональному чутью. Вот поэтому, наверное, она и не стала делиться со мной своими догадками по поводу убийцы. Однако у меня сложилось впечатление, что Вероника скорее всего подозревает Инну, хотя мне кажется, она никогда в этом не сознается. Не захочет давать повод считать, что обвиняет соперницу из ревности. И я могу её понять. Чем больше я об этом думала, тем очевиднее мне было, что для Вероники подозреваемый номер 1 Инна. Не зря она так напряглась, когда я спросила о жене Сергея. По дороге я заехала в торговый центр, чтобы отоварить Беспаловский список. Набрав по нему всякой необходимой всячины и затарившись продуктами, я направилась на бабушкину квартиру как бы мой клиент не умер там от голода а то чего доброго оберегая его от убийц сама сыграю эту роль держав в заточении и заботяся о конспирации да и самой подкрепиться не мешает надо же было выдумать что хорошо работает только наголодный желудок хоть режьте меня не верю что шедевры живописи и литературы создавались голодными творцами исключения могут составить лишь на тюрьмортах Я даже представила себе, как давно не кушивший художник, истекая слюной, изображает на полотне аппетитные фрукты и овощи. Когда в желудке пусто, все мысли только о еде. Изнуряющий от одиночества и безделья Сергей очень обрадовался моему приходу, а увидев в руках пакет, готовый треснуть от обилия продуктов питания, расцвёл ещё больше. "Я голоден, как волк", сообщил мой болдаин. "Я, честно говоря, тоже". Поддержала я его. Таня, мне очень стыдно, но я не выдержал и съел последнюю пачку крекеров, которую нашёл на кухне. Ну и на здоровье. У вас тут совершенно нечего есть. Насколько я понял, здесь только хороший запас кофе и чая. Это совершенно естественно. Я же здесь не живу, попыталась оправдаться я. Смешно, но не хотелось перед Беспаловым выглядеть плохой хозяйкой. Думаю, теперь нам хватит еды дня на два. Рассовывая по полкам холодильника продукты, я сама не знаю почему, вдруг вспомнила Светочку, секретаря Сергея. Может быть, мне её напомнила бурёнка, изображённая на пачке сливочного масла. Может быть. Но факт остаётся фактом. Она так и встала у меня перед глазами. А не это ли волоокая красотка скрывается за цепочкой покушений? Что если у них с Беспаловым был роман? Он дал ей отставку, теперь демонстративно как бы не замечает её прелести, и решила она отомстить. Да нет, ерунда, мотив слабоват, и сама Светочка слабовата для роли организатора таких дел. Но познакомиться с ней поближе не помешает. А кроме того, секретарша вполне могла знать про угрозы в адрес своего босса, если, конечно, они были. Как же я сразу не сообразила с ней поговорить? Ну и кто после этого глуп? Она или я. Таня позвал меня Беспалов, и я поняла, что стою, замерв с пачкой масла в руках, перед открытой дверцей холодильника. О чём задумались? Когда заканчивается рабочий день у Светочки? ответила я вопросом на вопрос. Какой Светочки? обалдел Сергей. У вашего секретаря, нетерпеливо пояснила я. А, у секретаря. В 6:00, ответил ничего не понимающий Беспалов. Я метнула взгляд на часы. Если очень постараться, то можно успеть. Я бросила пакет с продуктами, который ещё не успела выложить, прямо у холодильника и понеслась к входной двери. "Таня, вы куда?" услышала я вдогонку голос ошарашенного Сергея. "Потом, всё объясню потом", даже не повернувшись, ответила я и выскочила из квартиры. Не буду описывать, как я неслась к офису Тарасова авто, создав на дороге пару аварийных ситуаций. Но Фартонов в тот день была на моей стороне, и я успела. Не подъезжая близко к Тарасову авто, я остановила машину у подъезда дома, располагающегося в 10 шагах от стоянки Песпаловской фирмы. С этого места мне отлично был виден вход в здание. Я надеялась, что Светочка, хороший секретарь, и не ушла с работы раньше положенного. Самой мне в офис идти было нельзя. Это выглядело бы по меньшей мере странно переводчица, которая приходит два раза на дню и задаёт вопросы про гибель президента, вызовет подозрение даже у самого наивного человека. Поэтому я решила устроить случайное свидание со Светочкой. Минут в 5:07, виляя аппетитной пятой точкой, показалась поджидаемой мной коровка. Скромно опустив свои томные голубые глаза, она пересекла стоянку и вышла, провожаемая голодным взглядом молодого человека, стоявшего у одной из машин на стоянке, на улицу. Держу пари, Светочка не пропустила этот взгляд. Почему я так уверена? Да потому что, поравнявшись с бедным парнем, сексуальная буренка еще больше выпятила и без того волнующую грудь. А у того разве что слюни изо рта не потекли, и он стал безумно похож на собаку одних моих знакомых. Когда её хозяева обедали, она непременно садилась напротив, смотрела немигающим взглядом в глаза и истекала слюной, будто несчастную псину вообще никогда не кормили. Довольная произведённым на молодого человека впечатлением, Светочка бодро зашагала по тротуару. Я дала ей немного отойти и медленно поехала следом. Через пару кварталов я прибавила скорость и, догнав свою жертву, посигналила Светочка повернула голову в мою сторону и вытаращила свои озёроподобные очи, узнав меня. "Вам в какую сторону?" спросила я её, опустив стекло. "Знаете, где магазин Свет на проспекте Мира? Мне туда." "Садитесь, нам по пути." Светочка радостно приняла моё приглашение. "Хотите купить новую люстру?" поинтересовалась я, заводя разговор. "Нет, я живу в этом доме," ответила коровка. Я слышала, там очень хорошие квартиры. Да, удобная планировка. А вы где живёте? Поддержала в свою очередь беседу Света. По дороге к Светочкиному дому мы обсудили достоинства и недостатки разных планировок. Затем перешли к отделке интерьера, от чего в свою очередь плавно переключились на новые тенденции в выборе мебели. Болтая на такие весьма домашние темы, мы стали в каком-то смысле ближе друг к другу перешли на ты, а подъезжая к её подъезду, были уже почти подругами. Может быть, зайдёшь, кофейку выпьем, предложила Светочка, на что я очень надеялась. Если бы она не сделала этого, мне пришлось бы самой как-то напрашиваться. С удовольствием, радостно приняла я предложение. Честно говоря, Коровкина, трёхкомнатная квартира произвела на меня огромное впечатление. Я никак не ожидала, что у простого секретаря, пусть даже хорошо зарабатывающего, может быть такая, как теперь говорят, продвинутая хата. Просто последний писк моды. Зеркальный потолок в спальне, встроенные шкафы, французский подвесной потолок в гостиной, не говоря уже о бытовой технике в кухне. Тут было всё, что только угодно душе хорошей хозяйки. Ты живёшь одна? спросила я у своей новой подружки, чуть не утонув в подушках кресла в гостиной. «С сыном!» — крикнула она мне из кухни, где готовила кофе. «Но он сейчас у мамы!» «Еще один сюрприз! Я бы даже сказала, киндер-сюрприз!» «Вот уж никогда не подумала бы, что у этой коровки с пустыми глазами есть ребенок!» «Хорошенькое у тебя гнездышко!» — сделала я комплимент, отпевая глоток отвратительного растворимого кофе. «Тебе правда нравится?» — обрадовалась моя голубоглазая собеседница, занимая кресло напротив. «Конечно!» «Слушай, Света, ведь такой ремонт стоит уйму денег. Сколько же ты получаешь в Тарасов авто, если не секрет?» Задала я на правах подруги неделикатный вопрос. «У меня неплохая зарплата, но на нее, само собой, такие вещи не купишь, не говоря уж о ремонте. Это все муж». «А он у тебя где работает?» — полюбопытствовала я. «Работал», — грустно поправила меня Светочка и после небольшой паузы добавила. «Он умер». Извини, Свет, я не знала. Искренне посочувствовала я, но тут же продолжила тему, поскольку она как нельзя лучше соответствовала цели моего визита к Беспаловской секретарше. Он болел? Нет, это было самоубийство, неохотно ответила вновь приобретённая подруга. Что творится в этом мире? У меня такое чувство, что скоро мы останемся без мужиков. Вот и начальник твой погиб, перевела я разговор на Беспалова. Да, это какой-то кошмар. Светочка охотно перешла отличной трагедии на обсуждение смерти своего босса. Говорят, его разорвало на куски. Хранить, наверное, будут в закрытом гробу. Ужас. Ну я не могу представить, кому могла понадобиться его смерть, прикинулась я наивной и глупышкой. Господи, да кому угодно. С видом опытной наставницы, взволнованной ужасающей наивностью подруги, отреагировала на мое замечание коровка с небесно-голубыми глазами. Таким людям, как Сергей, все завидуют. «Ты думаешь, это мог сделать кто-то из зависти?» «Запросто. У нас сегодня целый день в офисе толкалась милиция. Вы спрашивали про знакомых шефа, кто ему звонил, с кем он работал, не угрожали ли ему и все такое». А ему угрожали? спросила я, как будто из любопытства. Не знаю, я не слышала, ответила Светочка, наслаждаясь сознанием того, что смогла так меня увлечь своим рассказом. Она, видимо, относилась ко мне с большим уважением. Ещё бы. Переводчица, знакомая Сергея и Вероники Беспаловых, что-нибудь да должна значит в глазах их секретаря. Скажу по секрету, милиция подозревает Пашку, водителя Сергея. Он куда-то исчез после взрыва. Шёпотом поделилась она со мной великой тайной. По твоему он мог это сделать. Вообще-то Пашка хороший парень, серьёзный. Но ведь на чекатила тоже бы никто никогда не подумал, что он маньяк. Чужая душа по тёмки, глубокомысленно добавила Светочка. А какой у него мог быть мотив? Ой, ну ты прямо как следователь. Откуда же я знаю? Может, у него просто крыша поехала поняв, что ничего нужного я так и не узнаю от этой глазастой бурёнки. Я быстренько с ней распрощалась, сославшись на то, что опаздываю на встречу, и покинула её новомодную квартиру, оставив недопитой свою чашку невкусного кофе.